Старый добрый Зик, всегда можно рассчитывать на маленькие чудеса твоей аналитики. Он высвободил мою руку из крюка своего локтя и по-братски похлопал по ней, прежде чем открыть мне дверь машины. В общем, завтра я побеседую с мистером Линчем, а ты, Стингер, нынче вечером должна сделать один телефонный звонок».